Глава вторая. О, Рус, Гораций. О, деревня, Гораций. О, Русь. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкою, вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые. Мелькали сёла, здесь и там стада бродили по лугам, И сени расширял густые огромный запущенный сад Приют задумчивых дряд. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны, Отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, Царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало. Не знаю, право, почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало — Затем, что он равно зевал Средь модных и старинных зал Он в том покое поселился Где деревенский сторожил Лет сорок с ключницей бронился В окно смотрел и мух давил Все было просто Пол дубовый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 имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши Мудрец пустынный, ерем он барщины старинной оброком легким заменил и раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед, другой лукаво улыбнулся и в голос все решили так что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышит он домашние дороги, поступком оскорбя с таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, сумасбродит, Он фармазон, Он пьет одно, Стаканом красное вино, Он дамам кручки не подходит, Все да, да нет, не скажет дас или нет. -с». Таков был общий глаз. Свою деревню в ту же пору Помещик новый прискакал И столь же строгому разбору В соседстве повод подавал По имени Владимир Ленской С душою прямо Гетингенской Красавец, в полном цвете лет Поклонник канта и поэт Он из Германии туманной привез учености плоды, Вольнолюбивые мечты, дух пылкой и довольно странный, Всегда восторженную речь, и кудри черные до плеч. От хладного разврата света, Еще увянуть не успев, Его душа была согрета. Приветом друга, лаской дев, Он сердцем милый был невежда. Его лелеяла надежда, И мира новый блеск и шум Еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомнение сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна. Что, безотрадно изнывая, Его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы За честь его приять оковы, И что не дрогнет их рука Разбить сосуд клеветника, Что есть избранные судьбами Людей священные друзья»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 В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, Господ соседственных селений ему не нравились спиры. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный о синокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежития искусством, но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленской, Везде был принят, как жених. Таков обычай деревенской, Все дочек прочили своих За полурусского соседа. Взойдет ли он, Час беседа Заводит слово стороной О скуки жизни Холостой Зовут соседа к самовару А Дуня Разливает чай Ей шепчут Дуня Прими чай Потом приносят И гитару И запищит она Бог мой Приди в черту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 чувство уважал. Он слушал Ленского с улыбкой, Поэта пылкой разговор, И ум еще в суждениях зыбкой, И вечно вдохновленный взор, Онегину все было ново. Он охладительное слово В устах старался удержать, И думал, Глупо мне мешать его минутному блаженству, И без меня пора придет, Пускай пока Местон живет, Доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет И юный жар, и юный бред. Межими все рождало спорой,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 Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем отрывки северных поэм и снисходительный Евгений, хоть их немного понимал, прилежно юноше внимал, но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления: Блажен, кто ведал их волнения и, наконец, от них отстал. блаженней тот, кто их не знал. То охлаждал любовь разлукой, Вражду злословием, Порой зевал с друзьями и с женой, Ревнивой не тревожа с мукой. И дедов верный капитал Коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя Благоразумной тишины,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 Считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, Как сердце, исповедь любя Поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть Он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал Его любви, молодую повесть, Обильный чувствами рассказ — Давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наше лето уже не любят, Как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, Одна привычная печаль. Не охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, Ни музом данные часы, ни чужеземные красы, Ни шум веселей, ни науки души не изменили в нем Согретой девственным огнем. Чуть отрок Ольгой уплененной, сердечных мук, еще не знав, он был свидетель миллионной Ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, И детям прочили венцы, Друзья, соседы, их отцы. в глуши, Под сенью смиренной, невинной прелести полна. В глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, Незнаемый в траве глухой, ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон. И мысль об ней одушевила его цивницы первый стон. Простите игры золотые. Он рощи полюбил густые, уединение тишину и ночь, и звезды и луну, луну. Небесную лампаду, которой посвящали мы Прогулки среди вечерней тьмы И слезы тайных мук от раду. Но нынче видим только в ней Замену тусклых фонарей. Всегда скромна, всегда послушна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 Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа, мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю, неразлучно Воспоминания старины и девичий. Мы все должны. Признаться, вкусу очень мало у нас И в наших именах, не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, И нам досталось от него жеманство, больше ничего. И так она звалась Татьяной. не красотой сестры своей,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 Страшные рассказы зимою в темноте ночей Пленяли больше сердце ей. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг Всех маленьких ее подруг, она в горелки не играла. Ей скушен был и звонкий смех, и шум. Их ветренных утех? Она любила на балконе Предупреждать зари восход, Когда на бледном небосклоне Звезд исчезает, хоровод, И тихо край земли светлеет, И вестник утра ветер веет, И всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень Полмиром доле обладает, И доле в праздной тишине При отуманенной луне Восток ленивый почивает, В привычный час пробуждена, Вставала при свечах она. Ей рано нравились романы,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 Сей грандисон был славный франт, Игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета Всегда по моде и к лицу, Но, не спрося с ее совета, Девицу повезли к венцу, И, чтобы ее рассеять горе, Разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась. Привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, Замена счастью она. Привычка усладила горе, Неотразимое ничем. Открытие большое вскоре Ее утешило совсем. Она меж делом и досугом Открыла тайну, Как супругам самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев, Звала Полиною, Прасковью и говорила на распев. Корсет носила очень узкой и русский Н, как «ан» французской произносить умела в нос. Но скоро все переменилось. Корсет, альбом, книжну Алину, стишков чувствительных тетрадь.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 В день троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, Умильно на пучок зари они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, И за столом у них гостям носили блюды по чинам. И так они старели оба. И отворились, наконец, Перед супругом двери гроба, И новый он принял венец. Он умер в час перед обедом, Оплаканный своим соседом, Детьми и верной женой, Чистосердечней, чем иной.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 Своим пенатом возвращенный Владимир Ленской посетил Соседа памятник смиренный, И вздох он пеплу посвятил. И долго сердцу грустно было. По Йорик!» — молвил он уныло. Он на руках меня держал.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 И там же надписью печальной отца и матери В слезах почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах Мгновенной жатвой поколения По тайной воле провидения Восходят, зреют и падут. Другие им во след идут, Так наше ветренное племя растет, волнуется, кипит, их гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Пока мест упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья.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 И я бы, кажется, желал печальный жеребий свой прославить, Чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, И, сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет страфа. Слагаемое мной. Быть может, лесная надежда Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет И молвит, тот-то был поэт. Примишь мои благодарения, Поклонник мирных аонид, О ты, чья память сохранит Мои летучие творения, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика.